Я приняла холодный душ и, распивая кофе, ждала, когда вернется Настя. Теперь она сдала на права, и мы купили машину. Выбирая себе транспорт, я рассчитывала на то, что Настя еще плохо ездит. И машина нам нужна такая, которую не жалко царапнуть или помять. Ведь Настя новичок, ей нужно сначала набраться опыта. Но когда я пролистала сайт объявлений, не смогла удержаться от покупки автомобиля «Газ М-20 Победа». Настя ругалась и обзывала меня и мою машину историческими раритетами и другими ругательствами, которые я позволяла ей произносить. Но я все равно купила ее. Автомобиль оказался самоделом, очень качественным и дорогим самоделом. Это не был раритет в чистом виде, как я ожидала. Внутри отполированного корпуса черной победы с никелированными деталями стоял двигатель от Баварского автозавода, автоматическая коробка передач, шикарная подвеска и стереосистема, спрятанная в салоне — Даже компьютерный монитор под козырьком был стилизован под старые механические приборы. Передние сиденья заменили на современные ковши и обтянули в тон салона, прошив их так, как прошивались старые диваны в этих машинах. Когда эвакуатор привез мою покупку к нам во двор, и Настя увидела всю эту роскошь с блестящими, как зеркало, дисками и мощными светодиодными фарами, она накинулась на меня и поцеловала в благодарность, как будто я купила машину ей. Как ни странно, но Настя довольно легко освоилась и, выехав на трассу, вжала педаль газа в пол. Меня вдавило в кресло от перегрузки, но как только мы начали обгонять едущие впереди машины, я утихомирила подопечную, вернув в поток. В университете студенты встретили мою машину одобрительными овациями, фотографируя автомобиль своего профессора.